Глава шестьдесят седьмая. Курюка. На этот раз папа остался жив. Его увезли из аэропорта в огромном красном фургоне, в каких возят мясо. Минтонов забрал в посольство американский лимузин. Ньюта и Анжелу отвезли на квартиру Фрэнка в правительственном лимузине сан лоренс Читу Кросби и меня отвезли в отель Кассамона в единственном сан такси, похожем на катафал Крейслер, с откидными сиденьями образца 1939 года. На машине было написано «Транспортное агентство Касл и компания». Автомобиль принадлежал Филиппу Каслу, владельцу Касамона, сыну бескорыстнейшего человека, у которого я приехал брать интервью. И чита Кросби. И я были расстроены. Наше беспокойство выражалось в том, что мы непрестанно задавали вопросы, требуя немедленного ответа. Оба Кросби желали знать, кто такой Баконан. Их шокировала мысль, что кто-то осмелился пойти против папы Манзана. А мне ни с того ни с сего вдруг приспичило немедленно узнать, кто такие сто мучеников за демократию. Сначала получили ответ супруги Кросби. Они не понимали сан-лоренского диалекта, и мне пришлось им переводить. Главный их вопрос к нашему шоферу можно сформулировать так. Что за чертовщина? И кто такой этот писант Бакон? Очень плохой человек, — ответил наш шофер. Произнес это так. — Осень прохой серовека. — Коммунист? — — спросил Кросби, выслушав мой перевод. — Да, да, а у него есть последователи. — Как, сэр? — Кто-нибудь считает, что он прав? — О, нет, сэр. — Почтительно, — сказал шофер. — Таких сумасшедших тут нет. — Почему же его не поймали? — спросил Кросби. — Такого трудно найти, — сказал шофер. — Он очень хитрый. — Значит, его кто-то прячет. — Кто-то его кормит, иначе его давно поймали бы. Никто не прячет, никто не кормит, все умные, никто не смеет. Вы уверены? Да, уверен, — сказал шофер. Кто этого сумасшедшего старика накормит? Кто его приютит, сразу попадет на крюк. А кому хочется на крюк? Последние слова он произносил так. Курюка!